Глава 69. Перемещения. Когда я объяснял всем про мачиху и Паширона, Джейден свалился от хохота под стол. Харёк последовал туда же. Все остальные тоже не могли удержаться от смеха. И вот наконец мой рассказ подошёл к концу. На минуту повисла тишина, после чего Джейден с восхищением выдохнул. "Ну вы даёте, такие отпадные приключения. Хмм, мне бы так покуралесить в разных мирах". Даже не думай, решительно возразила Мишель. Итак, наши действия? прагматично уточнил Харёк. Хмм, для начала вызовем сюда Сериуса, предложил Алексис. Давайте сразу с Дайраном, произнёс Адриан. Думаешь, потянем сразу двоих? засомневался бывший инквизитор. Потом ведь ещё силы понадобятся, чтобы брачную метку стереть, кивнул он на запястье Алисы. Мм, ладно, давай только гнома. Нехотя согласился король и обратился к дочери. Алис, давай сюда перстень, который подарил тебе этот гномей принц. Та выполнила просьбу. А почему сначала не Дайрена? полюбопытствовал Джейден. На брачном ритуале отпечаток магии Сириуса. Без него разорвать эту связь будет гораздо сложнее, объяснил ему отец. А Дайрана переместим потом? Да, точно, спросил подросток. М-м, да. Или сами наведуемся к нему в гости, посмотрим, отозвался Адриан. Я с вами, аж подпрыгнул малец. Эй, я, поддакнул хорёк. Адриана садил их одним только взглядом. Алекс, приступаем. Король положил подарочный перстень от гнома на центр стола и протянул на дним руку. Его зять провёл сверху ладонью шепча заклинание. Королевская магия золотого дракона искрящимся потоком хлынула в перстень, отзеркалила от него в руку Алекса и открыла межмировой портал рядом с беседкой. Все опешили, увидев, что из плотного золотистого тумана вывалились двое. Один гном, а второй "Здравствуйте!" Растерин помахал нам рукой Дайрон. Он вытаращился на меня, как на единственное знакомое лицо. "Дайрон?" изумлённо воскликнула принцесса, вскакавая. "Э- мы знакомы?" удивился он. "Я тут ни причём, заверил всех изумлённый Алекс. Портал создавался только для гнома. Гнома Нита, важно поправил его Сериус, поднимаясь на ноги. "Привет, конфетка." Вот мы снова и с- виделись. Он бесцеремонно обнял Алису. У всех, кроме Дайрана, медленно отвисла челюсть. Тот вообще ничего не понимал, что происходит, и с вытаращенными глазами озирался по сторонам. А я едва держал себя в руках, чтобы не испипелить этого мелкого наглеца. Привет, Сириус, расплылась в улыбке принцесса. Очень рада тебя видеть. Но почему ты с Дайраном? Так получилось, развёл руками гном. Этот парень примчался в мою пещеру в пустыне Динар, немного паникуя. Много мрачно поправил его дайрон. Хорошо, в сильной панике, внёс поправку Сириус. Он показал мне свою брачную метку и пожаловался, что она начала двоиться. Мол, если это увидит Аведика, она его убьёт. На коже стал проступать новый рисунок, необычный, бледный, но всё же довольно заметный. "Словно я двоежонец какой-то", сокрушённо покачал головой Дайрон. "Причём контуры второй татуировки жёлтые, будто я взял младшей женой золотую драконицу". "Почему это сразу младшей?" возмутилась Алиса. "Ой, ладно, ладно, всё, молчу, молчу". В общем, я не успел ему ничего объяснить, как возле нас заискрился золотой портал, я сразу понял, кому и для чего это к срочно понадобился, поэтому вцепился в руку Дайрона и прихватил его с собой. Понятно, пробормотал Алексис. А теперь, моя дорогая леди, будь любезна представить мне всю вашу дружную компанию, приосанился Сириус. Ой, да, конечно, спухватилась Алиса. Простите, что не сделала этого сразу. Ваше высочество, Сириус Лерант, господин Дайрон Нири, познакомьтесь, это мой отец, золотой дракон Адриан Альгардийский, король Альгардии. Моя мама, королева Мишель. Брат, золотой дракон, наследный принц Джейден. Старшая сестра, золотая драконница, принцесса Алина Жорс Гайльтана. Ее супруг, Алексис Жорс. Харика зовут Кузя. Ну а Лекса, наследного принца Анвары, огненного дракона Алексиана Эдельвира, вы уже знаете. Очень приятно, склонился пред Адрианом и Мишель гномей принц. Остальным он просто дружелюбно помахал рукой. Растерянный Дайрон последовал его примеру. Он изумлённо хлопал глазами, не в силах поверить, что стоит сейчас перед правителями другого мира, а горемник которому он когда-то давал приказы, оказался принцем. «Добро пожаловать на Мирану, в королевство Тайлидес, герцогство Гаэльтана», — вышел вперед Адриан. «Итак, господин Дайрон Нири, вы согласны избавиться от лишней татуировки брачных уз?» Тот отчаянно затряс головой. Это был правильный ответ.